Кровавый пеликан Еще один сюжет, появляющийся в конце XVIII века в украинской иконе, а веком раньше – на фресках, под воздействием западных влияний – это пеликан, питающий птенцов собственной кровью. Вокруг птицы расположены крест, чаша и сердце. Очевидно, что он воплощает Иисуса Христа. Как же вышло, что аллегорией самого Спасителя стала эта птица? В средневековых европейских книгах о животных, бестиариях и их переводах на славянские языки, каждое существо было вписано в пространство библейской истории. Их авторов не интересовало, как ведет себя тот или иной зверь на самом деле. Они описывали его, исходя из того, какую добродетель или грех оно может олицетворять. Многие животные соотносились с сатаной или христом. В редких случаях бестиарии могли друг другу противоречить, и тогда один и тот же зверь выступал символом противоположных по смыслу сил. Однако некоторые создания неизменно оставались главными, а потому наиболее узнаваемыми – олицетворениями божественного. Одним из них был и пеликан. Считалось, что он воскрешал умерших детенышей своей кровью. И поэтому именно эта птица стала одним из самых распространенных в Средневековье символов Христа, также пожертвовавшего своими плотью и кровью ради спасения всего человечества. В русских бестиариях пеликана описывали так. «Птица, названная пеликаном, живет в Египте, и у той птицы детей змеи поедают и ужаляют, а она, их мертвых, «И рассопает носом своим Бог свой, и кровь выпустит из себя, и той кровью покропит детей своих, и они оживут». В Европе пеликана часто изображали на церковной утвари, а иногда декорировали его изображением распятия. В православный мир эта аллегория проникла, скорее всего, через Польшу. Иконы с пеликаном имели наиболее активное хождение в Украине – где в музеях до сих пор можно обнаружить множество образов окровавленной птицы. Чаще всего она сопровождается символами страстей Христовых. На распятие на заднем фоне надет терновый венец. Рядом с ним стоят копье и губка. Из сердца Иисуса в литургическую чашу льется кровь. На некоторых иконах птица попирает дьявола в виде змея Иногда в центре иконы мог располагаться потир, чаша с причастием, вокруг которой было написано «Сия чаша, Новый Завет». Эта надпись обозначала, что Христос, пожертвовав собой, открыл новую эпоху и даровал людям Новый Завет, которому теперь нужно было следовать, не забывая о Ветхом, Старом Завете. Внизу часто присутствовал текст, объясняющий сюжет иконы телесными учима смотря на сию дивную птицу, душевными взирай на Спасителя нашего, размышляя при том, что як сия птица своею кровью оживляет своих птенцов, так у Спаситель наш, Господь Иисус Христос, своим телом и кровью оживляет верующих в Него. Единственная такая икона, хранящаяся в России, находится в Егорьевском историко-художественном музее. Сверху на ней написано «Поликан-птица, не щадя живота, птенцов питает». На ней мы видим все те же элементы, что и на иконах из украинских собраний. Крест, копье и губку на шесте, сердце и чашу, но появляются и новые. Это Ветхий и Новый Завет, лежащие внизу в виде богато украшенных книг. Табличка с десятью заповедями, дарованная Моисею, а также змей-искуситель из райского сада, тянущийся к яблоку. Если присмотреться, становится заметным, что пеликан свил гнездо из тернового венца, а прямо под ним лежат четыре гвоздя, которыми проткнули тело Спасителя, чтобы приколотить его к распятию. Инструменты, поразившие тело Христова, в западной традиции уже в Средневековье становились поводом для создания громадных визуальных списков с орудиями пыток. Для того, чтобы как можно лучше запомнить евангельскую историю, прихожане обращались к помощи самых различных аллегорий, связанных с животными, повседневными занятиями или же с самими новозаветными эпизодами. Частично эти мистические мотивы проникли и на территорию православия.